Глава седьмая. Как только испанские рейдеры ушли, Сирко, Гиор и Дорден осмотрели руины укрепления. То, что ещё несколько минут назад выглядело грозным фортом, теперь напоминало развороченное снарядами госпиталь. Раненый в руку комендант форта, лейтенант Ружен, сидел, привалившись спиной к стене полуразрушенного блигауза у северных ворот, и мужественно пытался сдерживать стон. Пока санитар перевязывал ему руку, комендант несколько раз отгонял его от себя, чтобы получить возможность лучше видеть казаков и Дордена, а главное, чтобы сами полковники могли лучше рассмотреть его рану. Судя по всему, во время атаки лейтенант собирался покинуть укрепление, но осколок настиг его в самый неподходящий момент. Зато теперь в глазах полковников он выглядел героем оставшимся с горсточкой солдат, которые не только не сдались, но даже умудрились отбить рукопашную атаку прибрежных корсаров, каким-то совершенно невероятным образом, но отбить. «Но ведь у вас было столько войск, господа!» С возмущением крикнул комендант, когда Дор-Ден и его спутники приблизились к нему. Смугло лицо лейтенанта было испачкано замешанной на поту глиной, но от этого казалось еще более благородным. — Только не преувеличивайте их численность, — упредил его Дорден. — Уменьшать тоже не собираюсь, — порывисто парировал комендант. — Почему вы сразу же не подвели их к форту? — Вам грустно в этой скорбной кампании? — обвел взглядом разбросанный по всему форту и стерзанный взрывами тела солдат князь Геур. — Хочется, чтобы тел было втрое больше? — Да. Но, увидев ваше войско, испанцы попросту не решились бы высаживаться. Согласен, не решились бы, потому что в этом не было бы необходимости. Мы стояли бы у форта такой плотной лошадино-людской массой, что ни одно ядро, выпущенное испанскими бомбардирами, не пропало бы зря. Так что смиритесь, лейтенант, смиритесь. Это война. Пользуясь случаем, представлюсь. Я казачий полковник Геург. Прибыл из речи посполитой, точнее, из Украины. Так что мы ещё повоюем, если нам позволят повоевать. Куда чёрт возьми девался наш флот? Почему испанские корабли по-прежнему безнаказанно рыщут у наших берегов, нападая где и когда им вздумается? А почему гарнизоны прибрежных фортов и батарей не в состоянии развеять эти волчьи стаи? Ведь должны были бы. Лейтенант понял, что ему не убедить ни Гиура, ни полковника Дордена, и устало махнул рукой. Это не война, чёрт знает что. Об этом мы сейчас и поговорим, спокойно предложил Серко, давно осознавший, что воевать с рейдерами таким образом, как уже давно воюют с ними солдаты принца де Конде, бессмысленно. Они остановили свой выбор на доме старого рыбака, которого все в посёлке просто называли шкипером. Жилище его было возведено прямо в центре селения, на вершине узкой гряды, и по форме своей напоминало шхуну, мостиком которой служил небольшой, сработанный из дуба, мезонин. Заброшенная сюда во время шторма, она оказалась без мачт, зато основательно вросла в грунт, сохранилась и, несмотря на недавний бой, отсвечива на предвесеннем солнце круглыми окнами иллюминаторами. Узнав, что там живёт некий старый морской волк, Гиор предложил идти к нему и пригласить шкипера участвовать в их военном совете. Как не как, шкипер знал море, знал побережье на много миль к востоку и западу от посёлка, следовательно, мог кое-что подсказать.